МАЛЕНЬКИЙ РЫЦАРЬ Дина сидела на диване и вязала Гоша свитер. Красивый и теплый, для окатка и лыж. Тихо играла музыка. У них с Костей было много музыки. И на виниле, и на бобинах. Костя продолжал покупать новинки, которые ему по-прежнему привозили Мишины родители, жившие последние несколько лет в Австрии. Да и в Союзе, начали появляться интересные музыканты. Дина слушала The Ellens Passons Project, их последний альбом. Вообще-то музыка в их сквостей доме звучала всегда. И под каждое настроение занятия находилась своя группа. Например, уборка делалась исключительно под Бонни М. Или «Тич-Ин». А вот вязание здорово шло под Алана Парсона или под Эмерсон Лейк энд Палмер. Шум под окном привлек Динина внимание. Это уже были не просто звуки двора, полного детворы. Она выглянула в окно. Около деревянной горки шла серьезная потасовка. Гоша отбивался от нескольких мальчишек. Они окружили его кольцом и, подобно натравленным собакам, дергали за полы пальто, за уши шапки. Дина открыла форточку. Стали более отчетливыми крики «Любовники! Любовники! Твоя мать-любовница!» И в том же духе. Дина попыталась крикнуть, чтобы они прекратили, но ее не слышали. Гоша вцепился мертвой хваткой в чей-то воротник и стал калашматить обидчика о сугроб. Тут остальные бросились защищать товарища, и образовалась куча мала. Дина побежала в прихожую и принялась натягивать сапоги. Молния на одном из них зацепила чулок и застопорилась ни туда, ни сюда. Тогда в одном сапоге она метнулась назад к окну, чтобы, высунувшись в форточку, да кричаться таки до остервеневших подростков. Она заметила Костину фигуру, приближающуюся к горке. Кто-то из ребят тоже заметил Гошиного отца. «Папаша! Полундра! Папаша!» И через мгновение в сугробе оставались лишь Гоша и его обидчик. Дина видела, как Костя подошел к дерущимся, стал рядом, понаблюдал их возню а потом что-то спокойно сказал. Гоша поднял голову, отпустил свою жертву, которая сначала на карачках отползла в сторону, а потом, не забыв прихватить свалившуюся с головы шапку, дала стрикача. Костя помог Гоше отряхнуться, и они пошли к подъезду. Дина вернулась в прихожую и с трудом освободила молнию. Чулок был порван Она вставила палец в образовавшуюся дырочку и разорвала его пополам. Ни чулки, ни колгорки она никогда не штопала. И чтобы не возникало искушения сделать это, а потом надеть заштопанные под брюки, рвала и выкидывала без сожаления. Вошли Костя с Гошей. Дина осмотрела лицо сына. — Ну вот, опять фингал будет, — вздохнула она. — Сколько раз я говорила. Не обращай внимания на глупцов и не слушай их глупости. Раздевайся и в ванную, я сейчас лед принесу. Дина мимоходом поцеловала Костю и ушла в кухню за льдом. Она села на край ванны, обняла одной рукой сына, а другой приложила к его глазу и щеке раскрошенный лед, завернутый в носовой платок. Она с нежностью смотрела на насупленную физиономию Гошки, На его красивые растрепанные совсем папины волосы и улыбалась. Прическа у него была аля ранние битлы. Сейчас никто так не стригся, но Гоша был человеком независимым, и ему дела не было до таких понятий, как модно немодно Благо времена стрижки под одну гребенку миновали, и в школе теперь внимание больше обращали на оценки, чем на внешний вид. Таким образом, Гоша отдавал дань своему увлечению музыкой легендарной группы. Стены в его комнате были оклеены плакатами и фотографиями, а на видном месте красовалась полная коллекция пластинок с их записями в фирменной коробке, предмет зависти его понимающих в таких делах друзей. — Ну, что ты хмурый? — спросила Дина. — Почему они вас дразнят любовниками? «Глупые? Вот и дразнят. А почему вы любовники, а не муж и жена?» «Потому что так получилось. Есть одно обстоятельство, которое невозможно изменить». «Какое?» «Я уже говорила тебе о нем». Дина перебила сама себя. «Вот скажи мне, тебе хорошо с нами?» «Конечно». Гоша посмотрел на маму недоуменно. Мыл, какие могут быть вопросы. А то как мы с папой относимся друг к другу? Тебя устраивает? По лицу Гоши скользнула тень какой-то догадки, и оно вдруг засветилось. А, я понял, сказал он, не ответив на поставленный вопрос. Вы любовники, потому что любите друг друга. Дина рассмеялась. «Ну да, я же вижу!» Гоша говорил горячо. «Вы же все время целуетесь и обнимаетесь!» «А другие мамы и папы не целуются, не обнимаются?» Дина улыбалась. «Не знаю. Я не видел. Я только видел, что они все время какие-то злые, нервные. Только Миша с Машей такие же, как вы с папой. Они тоже любят друг друга». А как ты думаешь? Думаю, да. Можно было бы спросить у Женьки, только она еще маленькая и ничего не смыслит в любви. Они по-настоящему муж и жена. В его глазах мелькнула смутная надежда. Дина поняла, какого ответа ждал сын. По-настоящему! Она крепко прижала его к себе. «Только это ничего, ничегошеньки не значит. Главное, чтобы люди любили друг друга, а? Как ты думаешь? А для чего же тогда люди идут в ЗАГС и становятся по-настоящему мужем и женой, если они не любят друг друга?» Дина держала в ладонях его лицо и смотрела в большие темные глаза, тоже совершенно папины. Иногда люди принимают за любовь что-то совсем другое, идут в ЗАГС, а потом оказывается, что это не любовь. А у них уже дети родились, и нужно их кормить и воспитывать. Им приходится жить вместе, хотя они этого уже и не хотят. Тогда они становятся злыми или разводятся. «А вы не разведетесь? Нет ведь?» Снова лицо сына отразило все чувства, обревавшие его. «Нет, не разведемся». «Потому что вы не по-настоящему муж и жена?» «Нет, не поэтому». Дина, улыбаясь, наблюдала за работой мысли своего сына, постигающего жизнь. «А почему?» «А сам не догадаешься?» «Ну, скажи». «Потому что мы любим друг друга и не можем друг без друга» потому что мы оба любим тебя, и ни папа, ни я просто не сможем без тебя жить». Гоша опустил наполнившийся медом взгляд. Губы дрогнули. Он сдерживал улыбку. Дина со смехом снова прижала его к себе. В этот момент в ванную заглянул Костя. «Что это вы тут без меня нежничаете?» — строго спросил он. «Я тоже хочу». Гоша высвободился из диньных объятий и напрыгнул на отца, обхватив его, как медвежонок дерева. — Пошли ужинать, — позвала Дина. — А ты? — она похлопала Гошу по попе. — Не слушай болтунов и больше не обращай внимания на всякую дребедень. — Я знаю, что им теперь буду отвечать, — сказал тот. — Что ты им будешь теперь отвечать? — спросил Костя что они просто завидуют, что у меня такие мама и папа. Дина с Костей рассмеялись. «Не сердись на Гошку. Он молодец. За дело подрался», — сказал Костя, сев рядом с Диной и обняв ее за плечи. Она отложила вязание и прильнула к нему. «Я знаю. Но сколько же он будет отстаивать честь своих родителей?» Я ведь говорю ему, чтобы внимания не обращал. А все я виноват. Вот только этого не надо. Дина отстранилась, посмотрела на Костю, провела рукой по его щеке. Я знала, на что ушла. Мы оба знали. Моя девочка. Досталось же тебе. Тебе тоже досталось, так что не надо. Дина улыбнулась. В коммунисты так и не приняли. Костя засмеялся. Только ради этого стоило пережить все остальное. Вот ведь придурки, оживился он. Когда я первым ловеласом в институте был, все было ничего, все было нормально. Четыре раза на вид ставили. Что еще заявление не написал в коммунисты. А встретил любовь на всю жизнь. Примерным семьянином сделался так сразу недостоин партии стал. Они и знают истинное положение вещей. Парта геноса знает. Он даже пытался как-то там сформулировать поделикатней причину отклонения моей кандидатуры. А всем остальным слишком долго объяснять. Да и не нужно. Да мне до лампочки этот партбилет. Костя поцеловал Дину. Мне и кафедра до лампочки, если уж честно. Ну, лишат и лишат. Как преподаватель, я им все равно останусь нужен. Не лишат тебя кафедры. Только говорят уже который год. Где они еще такого трудоголика найдут? И вообще, не беспокойся ты по этому поводу. Мне не нужно в жизни больше, чем есть. И этого-то на десятирых хватило бы. А я ведь тебе не верил. Костя улыбнулся. «Помню, как ты сказала...» Он передразнил решительный голос Дины. «Я уже влюблена в вас. Только требовать от вас я ничего не намерена». Про себя я тогда подумал. «Ну-ну, девочка, вспомнишь когда-нибудь свои слова?» «А вспоминаю-то я...» И снова поцеловал Дину. Вошел Гоша. «Ма, подпиши...» Он протянул Дине дневник. Дина посмотрела выставленные оценки. «Литература! Три! Георгий, я бить буду!» Она рассерженно стукнула кулаком по подлокотнику дивана. «Я буду тебя бить! Ну что это такое? Папа, глянь!» Костя поднялся с дивана и сделал вид, что старается обойти грозящую опасность места. Имитируя заговорщицкий шепот, сказал сыну. «Георгий, поверь, литература — это не смертельно. Все книжки, которые я знаю, прочла мне твоя мама. Так что не трать на литературу время, а ищи лучше себе такую же, такую же любимую, как у меня». Дина подняла с полу тапку и запустила ею в Костю. Тапка попала ниже спины. «Чур по голове не бить!» — взмолился Костя. Гоша засмеялся. Дина бросила вторую тапку. На сей раз она угодила Косте между лопаток. Тот, изогнувшись, как подстреленный, замер на миг с раскинутыми руками и с грохотом повалился на пол. Дина уже не в силах сердиться и, стараясь не рассмеяться, подписала дневник. Костя, полежав, поднялся на четвереньки. «Похоже, все-таки литература. Это смертельно!» сказал он совершенно серьезным тоном. Поскакали отсюда, сынок, пока нас не растоптали в смятку. Гоша с хохотом вскочил ему на спину, и они исчезли в дверном проеме под Костина. Кабдык, кабдык, кабдык, кабдык. Дина, смеясь, запустила им след дневник и подумала, как обычно, в минуты особой невыразимой радости. Боже, благодарю тебя. Носилки с Костей задвинули в скорую помощь. Дина рвалась сесть в машину, но доктор не давал ей этого сделать, убеждая, что нет надобности ехать в клинику, а фельдшер не слишком церемонясь, решительно отстранил ее и захлопнул дверь. Дина оглянулась в растерянности и бросилась на перерез едущему по двору автомобилю. Она упала грудью на капот, сияющей на марке, А когда недоуменный водитель резко затормозил машину, молча ворвалась в салон и прочно уселась на переднее сиденье. Молодой человек лет тридцати удивленно воззрился на немолодую полноватую женщину, так решительно штурмом захватившую его мобильную крепость. Ни ее поза, ни вид не допускали ни малейших возражений. «За этой скорой! Я заплачу!» — сказала она. Потом, словно опомнившись, посмотрела на него просительно и виновато. «Пожалуйста, я умоляю вас!» Захватчица была очень приятной, ухоженной дамой, что сразу вызвало уважение у человека, ценящего респектабельность и вкус. Ее дорогие и весьма редкие духи послужили неким кодом статусного родства, хотя, вероятнее всего, Он и без того не смог бы отказать этой женщине с ее жертвенной решимостью, с болью и надеждой в глазах. Молодой человек завел заглохший от резкого торможения мотор, и машина тронулась с места, последовав за уже выезжавшей из двора скорой. Дина достала из кошелька несколько купюр и положила на приборную доску перед водителем. «Господи! Но почему? Этого не может случиться!» Ты ведь не допустишь. Дина сидела буквально запечатав рот ладонью и, впившись глазами в мелькающий впереди белый с красными полосами, микроавтобус, который, проблесковыми огнями и изредка включаемым тревожным воем сирены прокладывал себе путь в плотном потоке машин. Молодой человек молча собрал деньги и положил их Дине на колени. Возьмите деньги. Спрячьте. Дина, оторвавшись от своего беззвучного монолога, ничего не понимая, посмотрела на водителя. Он повторил. «Деньги заберите». Дина машинально сгребла купюры, глянула на них, потом на молодого человека, и спросила удивленно. «Вам что, не нужны деньги?» «Не нужны», — ответил он, улыбнувшись. «Как хотите», — сказала Дина скомкала их и спрятала в сумочку. «Муж?» — спросил молодой человек. Она снова растеряна, словно будучи выдернута из другого измерения, глянула на него. Потом, поняв вопрос, сказала, «Нет, любовник». Молодой человек ничего не ответил, только посмотрел на свою попутчицу более внимательно. Адина подумала что на дворе 21 век, а не советское мрачное средневековье с его махровым научным материализмом. И врачи должны были бы уже знать, что кроме тела у человека есть еще и душа. И если с телом случилась неприятность, нужно обратиться к душе, к духу и поддержать его, а он поддержит тело, в котором обитает. Не должны они отталкивать близких от страждущего, а, напротив, дать им возможность постоянно быть в контакте с ними. Вот Аня знает об этом, потому она пошла в реаниматологи.